Глава 22 Я вконец конец обессилел и просто валюсь с ног. Давненько мне не приходилось сражаться в такой битве. Я вяло опустился на землю. Кентавры и волшебные создания не отдыхают, они относят своих раненых к озеру. Когда я вижу, как тяжело раненая Дриада бодро выскакивает из воды, я понимаю, что вода обладает целительной силой и охраняет обитателей поляны. Макри тоже получила несколько ран. На ее руке зияет глубокий порез, а очаровательный носик разорван и кровоточит, поскольку какой-то негодяй-орк ухитрился вырвать из него металлическое кольцо. «Будь он проклят!» — шипит Макрик, кривясь от боли. «К нам горцующей походкой приближается Тавр. Он страшно доволен собой. Какое прекрасное сражение!» — говорит он, черпая воду из озера, чтобы втереть ее в раны Макри. По-моему, он втирает воду гораздо дольше, чем необходимо, но кровь останавливается, и раны затягиваются прямо на глазах. «У вас крепкое сложение и весьма красивое тело», — говорит Тавр. «Вы нас покидаете или намерены остаться?» «Я разве не сойду с ума, если задержусь на ночь?» «С ума сходят только представители человеческой расы. Я уверен, что даме со столь необычайным и прекрасным происхождением ничто у нас не угрожает». «Ты слышишь, Фракс?» даме со столь необычайным и прекрасным происхождением. Я отвечаю презрительным фырканием, ибо сыт ее комплексами по горло. Тем не менее, предложение Тавра Макри мягко отклоняет, говоря, что ей необходимо вернуться в город. Кентавр разочарован. «Навестите нас еще раз», просит он, «и чем раньше, тем лучше». «Мы любим вас», — говорят феи, опустившись Макри на плечи. Макри счастлива, как эльф на дереве. Весьма приятный визит на поляну фей и великолепная битва. Два таких подарка на день. Особенно она довольна тем, что ей удалось прикончить военачальника орков. Я знавала его в то время, когда была рабыней. Преисподняя по нему давно плачет. Я жадно пью воду из озера. Макрис заявляет, что столь освежающего напитка она в жизни не пробовала, однако я полного удовлетворения не получаю. — У вас здесь водится пиво? — спрашиваю я у тавра седлая лошадь. — Пива нет. — растерянно помаргивая, говорит кентавр есть медовуха. Медовуха. Алкоголь и напиток, приготовленный на основе пчелиного меда, число моих любимых видов выпивки не входит, но все же лучше, чем ничего. Я принимаю из рук Тавра большую флягу, а остальные обитатели поляны провожают нас ласковыми взглядами. Они полюбили нас за то, что мы помогли им защитить поляну от орков и за то, что мы вывозим дива с их территории. «Возвращайтесь!» — кричит Тавр Макри, помахивая рукой. Она посылает кентавру воздушный поцелуй. «Не кажется ли тебе странным, Макри, что, являясь изгоем в приличном обществе, ты пользуешься такой популярностью у сказочных созданий?» – спрашиваю я, когда мы выезжаем на лесную тропу. «Не знаю, как насчет всех», – отвечает она, – «а кентаврам я явно понравилась. И феям. Но ты им тоже пришелся по душе. Я заметила, что некоторые садились на тебя». Они скрывались от солнца в тени моего брюха. Я с жадностью прикладываюсь к фляге. Сказать, что содержащийся в ней напиток неприятен на вкус, я не могу. Но он слишком сладок, и заменить пиво, конечно, не в состоянии. Кроме того, после тех приключений, которые мы только что пережили, мне требуется кое-что покрепче. «Не очень-то увлекайся», — предупреждает Макри. «Путь предстоит долгий, и я не хочу, чтобы ты свалился с лошади». «Ха!» — презрительно фыркаю я, снова прикладываясь к фляге. «Чтобы выбить фракция из седла, требуется нечто более забористое, чем этот морс». Но где-то на полпути к дому я уже чудовищно и безнадежно пьян. Медовуха тавра оказалась куда более крепкой, чем я предполагал. Когда мы проезжаем мимо работающих в поле крестьян, я обнажаю меч и затягиваю боевую песню. Крестьяне смеются и весело машут мне след. А поднявшись на покрытый редколесьем холм, я начинаю реветь очень старую, но все равно прекрасную застольную балладу. В какой-то момент на меня наваливается жуткая усталость, и я падаю с лошади. Тут же раздается глухой удар. Такое впечатление, что звук исходит от стоящего рядом со мной дерева. «Что за...» — начинаю я. Макри внимательно вглядывается в древесный ствол и объявляет. «Арбалетная стрела». До меня как сквозь туман доходит, что не выбери я, по счастью, этот момент для падения, стрела вонзилась бы не в дерево, а в фракса, что, согласитесь, не одно и то же. Я с трудом поднимаюсь на ноги. Стрела вошла в ствол настолько глубоко, что я вижу только оперение. Макри с мечом в руке соскакивает с лошади и внимательно оглядывается по сторонам. Я тоже хватаюсь за меч, и-изо всех сил пытаясь сосредоточиться. Справа из-за деревьев выступает какая-то фигура с арбалетом в руках. Она движется к нам, нацелив заряженный арбалет на Макри. В футах в 15 фигура останавливается. Теперь мы ясно видим, что это она. Высокая, очень просто одетая женщина с коротко остриженными волосами. По какой-то неведомой для меня причине, каждое ее ухо украшено множеством серег. Дама переводит взгляд на меня и с презрением заявляет. «А ты, Фракс, попросту пьяный болван». «Твоя подружка, что ли?» – спрашивает меня, изготовившись к прыжку Макри. «Первый раз ее вижу». «Ты меня видел, но я тогда по-другому выглядела. Я Сарина, Сарина беспощадная». «А ты был бы дохлым частным детективом, если бы не ухитрился вовремя свалиться с лошади. Но я исправлю эту ошибку», — заканчивает Сарина звездрадостной усмешкой. Почувствовав, как сжавшаяся, словно пружина Макри, вот-вот прыгнет, Сарина мгновенно наводит на нее арбалет. «Я не могу понять, что происходит. Сарина беспощадная никогда не относилась к числу женщин, способных пользоваться таким смертоносным оружием, как арбалет. Наверное, прошла где-то курс обучения». Я кляну себя за невоздержанность по части алкоголя и трясу головой, чтобы прояснить мысли. Что тебе надо? Сарина сверлит меня взглядом. Ее черные глаза холодны, словно сердце орка. Да, это совсем не та женщина, какую я помню. Твоя смерть могла бы стать хорошим началом, пьяница, но она может подождать. Прежде всего, мне нужно дива. Ее черные глаза снова обращаются к Макри. «Ты понравилась феем, говорит она. «Странно». Я, похоже, им не пришлась по вкусу. Меня феи тоже не полюбили, рычу я. Думаю, они быстро сообразили, что у меня ужасно крутой нрав. Поэтому убирайся да поскорее, прочь с дороги. Сарина что-то извлекает из своей туники и говорит. Насколько я помню, ты был готов поменять наркотик на это? Сарина держит в руках аккредитив, но в переговоры, судя по всему, вступать не желает. Я пришла к выводу, говорит она, что могу получить товар и сохранить документ. Поэтому гони дива. «Я, чтобы ты знал, очень ловко обращаюсь с арбалетом, пока я не решила, пощадить вас или как. Вы, наверное, знаете, что с пощадой у меня не очень». Произнеся эту речь, она заливается смехом. К великому сожалению беспощадной, Макри не тот человек, который позволит себя просто так ограбить. Боевой кодекс моей спутницы, не говоря уже о кодексе чести, просто не позволяет ей допустить такое. В любой момент она готова либо атаковать Церину, либо метнуть в нее нож или звездочку. Мне это совсем не нравится. Царина Беспощадная уже сумела доказать, что весьма искусно владеет арбалетом, и я вовсе не уверен, что Макри что-то успеет до того, как в нее вонзится стрела. Но тут на меня снова наваливается смертельная усталость. Видимо, запоздалый шок, вызванный схваткой с боевым драконом. Или перебор медовухи. Я решаю приступить к действиям, прежде чем события окончательно выйдут из-под контроля, и выкрикиваю снотворное заклинание. Надо завалить Сарину, пока она не успела ничего сотворить. Утомлен, я смертельно и почти падаю. Но заклинание все-таки произношу. Макрис смотрит на меня с изумлением и мягко оседает на землю. Я понимаю, что адресовал волшебство не туда, куда следует. Магические упражнения отнимают у меня остатки сил, и я валюсь на землю неподалеку от своей боевой подруги. Последнее, что я слышу, издевательский смех Сарины.